«Вперед к Фриде». И вот тут мне хочется сделать паузу и переключиться с учеников и школ на какую-нибудь другую материю. Собственно говоря, я даже знаю, на какую. Почему-то захотелось рассказать историю, случившуюся с нами, когда мы во второй раз ехали на машине через всю Европу, ставшую родной Анкону. Во второй раз было уже не так страшно, да и машин на дорогах прибавилось, бензин в продаже появился. К тому же путь был отчасти уже освоен, и мы даже примерно знали, где будем останавливаться на ужин и ночлег. Так, в Австрии в прошлый раз мы остановились в небольшой домашней гостиничке. Саша весь день вел машину, все подустали, проголодались, было уже довольно темно, и мы где-то возле Граца... Начали спрашивать по-английски у прохожих, не укажут ли они нам ближайшую домашнюю гостиницу, и нам указали. Сейчас пытаюсь вспомнить, не было ли на австрийских гостиницах таких же характерных изображений, как на bed and breakfast в Америке, а именно кровати и вилки с ложкой. Но что-то не припоминается, кажется, не было. Вроде бы мы спрашивали в гостинице у прохожих, останавливали машину, тщательно выбирая, к кому бы обратиться, английский, к тому же английский русского образца. О, нет, был он здесь не в чести. Короче, остановились возле маленькой гостинички. Хозяйку, милую женщину средних лет, подвижную, радушную, звали Фридой. У Фрида мы прекрасно отдохнули, и на следующий день с утра отправились в путь. Но до этого хозяйка накрыла нам стол для завтрака. О, какой это был прелестный завтрак, настоящий европейский. В центре на белоснежной скатерти стояла плетеная корзинка с поджаренными булочками. На столе были разложены фарфоровые тарелочки с разными сырами, колбасами и ветчиной. В вазочках сквозь стекло просвечивали мед и варенье. Все было легкое, воздушное, красивое, душистое, пленительное. После завтрака Фрида показала нам уголок, сплошь заклеенный открытками из разных стран. Бывшие постояльцы посылали ей приветы и поздравления с праздниками со всех концов земли. Мы также взяли Фридин адрес и пару раз на красивые открытки поздравили ее с Рождеством и Пасхой. И вот, едучи в Италию по второму кругу, мы ни за что не хотели останавливаться в другом месте и пропустить Фридин завтрак. только к Фриде. Надо сказать, наше желание вступало в решительное противоречие с объективной реальностью. Оказалось, что старая дорога ремонтируется, и указатели предлагали ехать по другой новой дороге, оставляющей Фридин домик далеко в стороне. На пятиминутке внутри машины было единогласно решено ехать к Фриде во что бы то ни стало, и мы свернули на старую дорогу. Помнится, мы были на ней чуть ли не единственными путешественниками. Дорога была раздолбана до основания, машина то и дело подскакивала, Саша останавливался, проверяя резину на колесах. Наши «Жигули» шестой модели нас не подвели. После двухчасовой тряски по опасной дороге «Жигуленок» таки привез нас к Фридиному дому. Голодные, уставшие, мы с радостной надеждой смотрели из машины на гостеприимно освещенные окна гостинички. Было около десяти вечера, Саша посигналил, и, как по команде, все окна в доме потухли. Видно, гостей здесь никто не ждал. Сильно обескураженные мы отправились на поиски еды и ночлега. С трудом в такой поздний для здешних мест час отыскалась еще одна домашняя гостиница неподалеку с Фридиной. Держала ее родственница Фрида, сказавшая, что та отправилась в гости в соседний город, а в доме остался мальчишка-племянник, который привез с собой подружку. Тут мы и поняли, почему потух свет в окнах. Родственница Фрида тоже оказалась милой и радушной женщиной, но до Фрида ей было далеко, и комнатки были не такими уютными, и постели отличались каменной жесткостью. А уж завтрак, разве мог он сравниться с Фридиным, хотя состоял из тех же компонентов — булочек, сыра, колбасы. Но у Фрида всё было по-другому. Уже в Анконе спустя некоторое время я купила красивую открытку и написала Фриде, что мы её не забыли. и в следующий раз обязательно у нее остановимся. Этого следующего раза, увы, пока не случилось».